Довольно долго они молчали. Кажется, Эрл ждал, что скажет Лития, но та ничего не говорила. «Сокровенная крепость – это утопия», – произнес наконец Эрл. «Может быть, у моих братьев и получится воспитать из некоторых рекрутов людей долго. Но пропустить через училище всех людей шести королевств, или даже одного только Гайлона – это все равно, что попытаться просеять через сито пески арабийских пустынь. «Ты не веришь в сокровенную крепость?» – подняла брови Лития. Откровенно говоря, нет, не совсем верю. «Создание крепости – трудное дело», – сказала королева. «Очень трудное, невероятно трудное. Самое трудное, какое только можно вообразить, но не невозможное, потому что основное, чему учат на туманных болотах – поверить собственные силы». Когда ты понимаешь, что для тебя нет ничего невозможного, тогда ты получаешь право называть себя рыцарем-болотником. Эрл промолчал. Вот странно, продолжала между тем Лития. Ты не вполне поверил в злонамеренность высокого народа, но отказался от союза с эльфами и утвердил создание училища, хотя не очень-то веришь в успех предприятия болотников. Все твои действия, как бы осознанные только наполовину. Эрл остановился и обернулся к своей жене. «Что ты хочешь этим сказать?» Спросил он, и голос его прозвучал рисковато. «Только то, что сказала», – пожала плечами жена. Эрлу показалось, что над ней ее глаз блеснула льдинка. «Мой долг чересчур тяжел. От моих решений и действий зависят жизни многих тысяч людей. И теперь скажи мне, могу ли я, зная это, предпринимать что-либо, не колеблясь и не сомневаясь?» «Но ведь ты...» — Лития говорил очень тихо. «Ты продолжаешь колебаться и сомневаться и тогда, когда решение уже принято». «Очень часто на принятие решения дается слишком мало времени. Наступает такой момент, когда...» Громкий и торопливый топот позади не дал королю договорить. Обернувшись, Эрл и Лития увидели пажа Бастиана, пухлого мальчишку лет десяти, который отличался тем что, несмотря на внешность неповоротливого увольня, всегда я всюду поспевал первым. Быть Бастиану лучшим из пажей всех шести королевств, если б он не входил в число тех людей, для которых исполнить поручение быстро не всегда означало исполнить поручение качественно. «Ваше Величество!» — размахивая руками, кричал Бастиан. «Ваше Величество! Скорее, Ваше Величество!» За несколько шагов до короля... Паш опомнился и попытался остановиться, но скорость, с которой он бежал, оказалась столь велика, что мальчишка, споткнувшись, покатился по полу. — Ваше Величество! — выдохнул он, ткнувшись носом в королевские сапоги. — Там такое случилось! — Поднимись и говори толком, — велел Эрл. — Его поймали, Ваше Величество! — вскочив на ноги, радостно сообщил Бастиан. «Прямо так раз, и все, и поймали, и пикнуть не успел, родненький, как скрутили его одним махом!» «Кого поймали и скрутили?» Смеясь глазами над сбивчивой скороговоркой пажа, переспросил Алитея. «Его!» – торжествующе выкрикнул Бастиан и вдруг осекся. «Забыл имя!» – промямлил он. «Имя такое дурацкое у него, я и забыл! Как сюда бежал, помнила, как шмякнулся!» кажется, что напрасно меня взбаламутил. Сыплю дюжину плетей пониже спины!» Не совсем, впрочем, серьезно пообещал Эрл. Вслед за мальчишкой уже бежали придворные. Вид у них был взволнованный и растерянный. За придворными громыхали кольчугами и алебардами стражники. «Действительно случилось что-то важное», — проговорила Лития. Эрл двинулся навстречу придворным. «Он там, Ваше Величество!» — крикнул бежавший первым. «Внизу, в парадном зале. Прикажете спустить его в подвал?» «Да кого спустить в подвал?» — рявкнул Эрл. «Его самого, Ваше Величество!» — сообщил придворный, метнув на Бастиана быстрый взгляд. «Которого поймали!» «Клянусь, если этот балаган продлится еще мгновение, плетей придется отведать не только одному пажу», — пообещал король. Тогда придворный, сутулившись, приблизился к Эрлу и, оказавшись к нему вплотную, выпрямился и встал на цыпочке, — И с опаской прошептал на ухо королю. — Нельзя вслух называть его имя, ваше величество, когда он здесь. Все так странно. Как бы это ни оказалось ловушкой. Но мы... Я распорядился принять все необходимые меры безопасности. Это я распорядился, ваше величество. Барон Валисиан, ваше величество, если вдруг вы запамятовали мое имя. — Я помню твое имя, Валисиан, — кивнул Эрл. «Помню и то еще, что ты ведаешь дворцовыми винными погребами. Поэтому никакого права распоряжаться насчет мер чьей-то безопасности, кроме своей собственной, ты не имеешь. Где капитаны-стражи? Где генерал Айман?» «Капитаны», — промямлил барон и вяло махнул рукой куда-то себе за спину. «Там они, не подоспели. А сэр Айман, он уже извещен, наверное». Король обернулся к подоспевшим стражникам и ткнул пальцем в барона Валисиана. Барон тотчас был взят под стражу. «Держать до моего распоряжения», – приказал Эрл. «Я еще подумаю, как научить сэра Валисиана не путать свои обязанности с обязанностями других». «Ваше Величество», – обратился он к Лития, – «вам лучше удалиться в свои покои. В парадном зале, куда я сейчас отправлюсь, возможно, и на самом деле небезопасно». «Я смогу постоять за себя, Ваше Величество», — серьезно ответила Лития. «К тому же, что мне может грозить, если вы рядом со мной? Позвольте мне пойти с вами». Эрл мгновение помедлил и разрешающе кивнул. Связанный человек оказался стар и худ. Сохранившиеся на висках и на нижней части затылка волосы были стянуты в тонкую белую косичку. Растрепанная борода, связанного пестрела пятнами, мутно-ржавыми разводами начавши уже сходить краски и ярко-алыми потеками крови. Связанный лежал на каменном полу парадного зала. Веревки окутывали его чудушное тело плотным коконом от плеч до щиколоток. Хватило бы и пятой части этих веревок, чтобы надежно обездвижить старика. Когда в парадный зал вошли король и королева, придворные поспешно подняли схваченного и поставили его на ноги. Многочисленные стражники, оттесненные вельможами в сторону, растерянно переглядывались. Там же, в сторонке, стояли и несколько угрюмых капитанов дворцовой стражи, явно подоспевшие к месту происшествия уже тогда, когда процедура пленения оказалась законченной. Услышав приветствие, обращенное к королевской чите, связанный с трудом разлепил распухшие веки. Кончик свороченного на бок носа дрогнул, Шевельнулись и расплющенные в синей лепешке окровавленные губы. Но старик не проронил ни слова. В рот его глубоко и крепко был забит кляп. Эрл не сразу узнал пленника. Нахмурясь, он внимательно вглядывался в изуродованное лицо, а Лития, как только увидела связанного, вскрикнула от изумления. Глаза ее вспыхнули. «Убийца!» — выдохнула она и подалась вперед. В инстинктивном порыве то ли ударить старика, то ли плюнуть в него. Эрл перевел взгляд на свою королеву, потом опять на связанного. И вдруг воскликнул. Гархолокс! Убийца!» Глухо повторила Лития. Придворные загомонили все разом. «Он проник во дворец через черные ворота, с обозом рыбы! Он смешался со слугами! И прокравшись туда, куда черный путь закрыт, передвигался безлюдными коридорами!» Эрл поднял руку, и Гомон тут же смолк. «Отдаю должное вашей храбрости, благородные господа», – произнес он. Осмелиться напасть на одного из самых могущественных магов шести королевств?» «Он хотел обмануть нас, прикидываясь обыкновенной заморашкой», – хвастливо заявил кто-то, не понявший иронии, сквозивший в словах короля. «Только с нами этот номер не прошел, нет, не на того напал грязный колдун». «Довольно глупый ход для выдающегося мага прикидываться за в самом сердце Дорбионского королевского дворца», – заметил Эрл. «Даже самый недалекий шпион сообразил бы, что в приличном камзоле он бы выделялся здесь гораздо меньше». Весть о том, что в Дорбионский королевский дворец явился Грохолокс, распространялась по дворцовым залам и коридорам со скоростью лесного пожара в ветреную погоду. В парадный зал с каждой минутой стекалось все больше и больше народа. Гархологс и королевская чета оказались окружены плотным кольцом людей. Кое-кто из слуг даже карабкался на колонны, пронзавшие пространство зала, чтобы рассмотреть того, перед которым еще недавно трепетал весь Гайлон. Среди толпы замельгали белосиние колпаки магов сферы жизни. Их было немного. Тихих, пришибленных старцев, сумевших пережить и жестокое время власти Константина, И безжалостный разгром первым министром Гавеном, когда-то великого ордена королевских магов. И хоть пора гонений уже миновала, маги старались не обращать на себя внимания, держались за спинами вельмож и стражников. Только вытягивали шеи, чтобы хоть одним глазком глянуть на легендарного чародея Гархолокса, одного из тех, кто стоял во главе жуткого круга истины, тайной организации положивший начало небывалой кровавой смуте на землях шести королевств. По знаку Эрла изо рта Грохолокса вытащили кляп. Великий маг тут же утробно закашлял, заплевал кровью. «Я не ждал тебя, Грохолокс», — проговорил король. «Признаться, я думал, что тебя давно нет в живых». Король смотрел на мага с задумчивым интересом. «Как видите, ваше величество, я жив» скрипучим голосом произнес Архимаг. «Зачем ты проник в мой дворец?» осведомился Эрл. «На военное вторжение твое появление не похоже. Что привело тебя ко мне?» «Велите развязать меня, ваше величество», потребовал вдруг Гархалокс. «Я пришел с миром». Он огляделся по сторонам, с трудом поворачивая шею, зацепил в толпе взглядом кого-то, очевидно, одного из вельмож, избивавшего его с особым усердием. «Если бы я задумал недоброе, что помешало бы мне применить свою силу? Уж то, что скользить по теням, невидимым никому, я умею! Умею превращать кости своих обидчиков в жидкий огонь!» Пространство вокруг Гархолокса, после того, как он проговорил последнюю фразу, стало быстро расширяться. Пара вельмож, державших связанного мага, нетерпеливо задергались, «Явно намереваясь перепоручить эту роль кому-нибудь еще». «Развязать», — приказал Эрл. Когда на Горхолоксе разрезали веревки, он чуть не упал. «Подать сюда кресло», — приказал Эрл. «Я разрешаю тебе, Макс, сидеть в моем присутствии и в присутствии ее королевского величества Литии. Но это право ты получаешь только на сегодняшний день». Собравшиеся в парадном зале удивленно зашуршали, Лития с тревогой взглянула на своего супруга. «Ваше Величество, что вы делаете? Перед вами убийца Ганилона Милостивого, убийца моего отца! На его руках кровь тысяч и тысяч подданных нашего королевства!» «Ваш отец, Ваше Величество!» — спокойно обратился к Литию маг, опускаясь в глубокое кресло, которое ему подставили. «Погиб во имя свободы людей». Я не хотел его смерти, но вышло так, что эта смерть стала необходимой для всего человечества. Иногда нам приходится делать то, чего мы вовсе не хотим, но сделать это велит нам наш долг. «Сейчас ты будешь распространяться о том, как уважал и любил отца», — в тон ему заговорил Литье, «и о том, что тебе стоило перешагнуть через эту любовь и уважение». «Ничего подобного», — улыбнулся разбитыми губами Грохолокс. «Я никогда не любил вашего отца. Ганилон Милостивый был правителем дряблым, никаким. Но и он не заслуживал смерти. Просто так было нужно». «А ты не боишься, что я сейчас убью тебя, Горхолокс?» — спросила вдруг Лития. Эрл взял свою королеву за руки. «Успокойся», — прошептал он ей в лицо. «Успокойтесь, ваше величество», — сказал громче. «А ты, маг, попридержи свой поганый язык, пока его тебе не обрезали!» Горхолукс снова улыбнулся. Непонятно было, отчего он держит себя так, не тревожась и с вызовом. «А со мной в вашем дворце тоже не церемонились», — сказал Гархалукс. «Я шел сюда, не скрываясь. Шел через черные ворота. Это правда. Потому что ни через какие другие, ваше величество, меня не пустили бы». А мне не хотелось припираться со стражей. Я спокойно добрался до самого парадного зала, когда меня узнал один из твоих вельмож, барон Валисиан. Вы бы видели, как вытянулось его лицо. Точно он встретил привидение. Хотя, наверное, в тот момент он так и подумал. Досточтимый сэр Валисиан вопил, будто ему поджаривали пятки, а к нам сбежали все, кто находился поблизости». Тогда-то все и началось. На меня накинулись и вельможи, и стражники. Последним, впрочем, быстро оттеснили. Кто-то сзади хлопнул мне палкой по голове, и на какое-то время я потерял сознание. Очнулся, когда меня уже связанного месили кулаками, ногами и тростями, словно тесто. Вот и все, Ваше Величество. Остальное вы знаете. — Ты не сказал главного, Горхолокс, зачем ты пришел ко мне? — спросил король. «Я пришел, чтобы служить вашему величеству», — ответил маг и всему великому королевству Гайлон. Уголокорта рта Эрла дернулся. «Избави меня, боги, от такой службы, которую ты сослужил своему прежнему господину», — сказал король. «Я желаю говорить с вами наедине, ваше величество», — заявил Горхологс, оставив эту реплику короля без внимания.